107 февраль 28 Я утверждаю превосходство духовного над материальным, высшего над низшим. Но чтобы высшее победило к Нему, к высшему, надо приклонить сердце свое. Надо полюбить миру явление тонких энергий. Именно любовь дает завершающее оформление магнитному состоянию устремленного сознания. Отклик на зов устремленный доходит всегда. Но виды его могут быть различны и часто не в той форме, которая ожидается. Много различных условий могут влиять на форму ответа. Иногда лишь одно слово долетает. Также и время и место ответа не всегда можно предусмотреть. Явление космических токов значительно чрезвычайно, потому заранее определять форму ответа не следует помня, однако, что в той или иной форме но ответ неминуем. Можно также учесть и магнитные свойства самой мысли, всегда приносящие явление замыкания тока и сочетания по созвучию, но в свое время, определить которое для каждой мысли не представляется возможным. Зерна мысли дают всходы ко времени. Поток мыслей, льющийся сверху прежним посевом, выясняется, Но каждый мысль-ответ Или плод приносит породу своему. Мысль, устремленная к владыке, насыщение своего магнитного полюса от владыки получит. Потому стремитесь мыслью. Раньше учителя и ученики были вместе. Ныне космические условия требуют расширения сети света до пределов всей планеты, поэтому потому принцип непосредственного общения учителя с учеником заменяется сношениями мысленными на расстоянии. А так как для мыслей нет расстояний, то и сила контакта нужной степени от дальности их не зависит. Все то, что нужно ученику и можно ему дать, передается мыслью. Обмен мысленных токов достигает состояния напряженной ритмичности и такой силы, что целые страницы заполняются записями. Конечно, еще остается сон и общение на тонком плане, но об этом потом. Потому надо заострить мысль. Надо учиться искусству кристаллизации мысли. Сперва речь, обычная и человеческая, потом письменные сношения. Ныне мысль заменяет и то, и другое. Конечно, лучше быть вместе, ибо что заменит близость владыки? Но миссию имеет каждый. И каждый ученик должен пройти некоторые периоды в физическом отдалении от учителя. Часто ценные... Цветы высаживают отдельно и на особой почве и подвергают их обычным атмосферным стихийным условиям. В мудрости руки, водящие, не усомнимся. Даются все возможности преуспеть в любых условиях. Тяжко, необычайно, очень плохо пишется.